Глава 12 До Дудинки было десять часов хода. Начинались открытые места. Покачивало. Боцман стоял за штурвалом. Белов пошел осмотреться. На широком и прямом Никольском плесе раскачивало как следует. Задувал в север. Полярный крепко долбило в правую скулу. Брызги, как следует, уже залетали на палубу. Почти до рубки. Белов попробовал крепежи трубы, мачт. Укладку тросов на корме, проверил задраенные люки и спустился в машину. Паровая тяга не дизель работала мягко, без вибраций. Грач устраивался покемарить в своем углу. Малолетний масленщик, по речному маслопуп, Вовка Лупарев, увидев капитана, встал с порожка и подошел к живым механизмам с длинноносой масленкой в руках. Шатуны ходили ритмично, маховик размером с автомобильное колесо вращался. Вовка привычными движениями капал масло в нужные места. Первый помощник разложил книгу на коленях под лампой, поднял голову навстречу Белову, улыбнулся и встал. «Сиди!» — махнул рукой капитан. Подвернул к себе название. Не по-русски было. — На каком языке? — На немецком. «Хочу родной передатчик починить», — улыбнулся Померанцев. — Он с прошлой осени не работает, — Белов недоверчиво глянул на беззубого инженера. «Попробую!» — помощник механика снова уткнулся в схему. Таких подчиненных у Белова еще не было. сансаныч неучивший не учивший языков, был слегка горд тем, что в команде есть человек, понимающий по-немецки. Ему вообще этот бывший инженер нравился. Померанцев, будто читая его мысли, снова улыбнулся, прикрывая рукой щербатый рот. «Без зубов-то некрасиво ему», — подумал Белов, и заглянул в кочегарку. То ли Йонас, то ли Повелас. Сансаныч, пока не помнил, кого как зовут, сидел в уголке, раздетый до пояса. Угольная пыль, смешанная с потом, текла по белому худому и крепкому телу. Лицо замотано тряпкой. Под котлом хорошо гудело в обеих топках. Белов постучал по манометру, проверяя стрелку, одобрительно кивнул и стал подниматься наверх. К дудинке подходили в полночь. Подсвеченное низким солнцем село на высоком берегу было видно километров за десять. Нестройные улицы расползались по холму, уходили за перегиб куда-то в тундру. Справа границей села была речка Дудинка. За ней улиц уже не было, только мелкие беспорядочные сарайки до да балки, будто высыпанный под угор мусор. Как и почти все енисейские села, Дудинка строилась хаотично. Двухэтажные купеческие дома с балконами и колоннами соседствовали с покосившимися вросшими в землю халупами. Где-то строения грудились, жались друг другу, и тут же рядом были не застроенные, а может, выгоревшие пустоши. Село было большое, деревянное, темное от старости. Ночное солнце с другой стороны Енисея высвечивало на склоне редкие беленые фасады. Дом культуры, как греческий храм, горел колоннадой и высоким белым фронтоном. Сразу за селом в тундре были выгоражены большие зоны с вышками по периметру. С реки их не видно было. Мужские, женские, усиленного режима, пересыльная. Это были лакотделения гигантского норильского исправительно-трудового лагеря. «Вон наша боржонка», — показал Белов на Лихтер напротив угольного причала. Нарилка, прищурился грач. «Там Грюнов Нестор Алексеевич шкипером!» Лихтер Нарилка был морской, как и полярный, дореволюционной голландской постройки. Ладный, с приподнятой над кормой жилой надстройкой. Трюмы были загружены с избытком. Палуба и на метр не поднималась над водой. Трое матросов укладывали щиты на грузовые трюмы и затягивали их брезентом. Ветер мешал, рвал из рук тяжелую влажную ткань. Шкипер с широкой седой бородой ходил среди матросов. Проверял клинья, запирающие брезент. Подали швартовые концы. Металлический лихтер был раза в три длиннее и шире, а главное тяжелее. Даже не вздрогнул от касания буксира. Полярный покачивало на волне. скрежетало металлом борта борт. Шкипер поднялся на кормовую надстройку и оперся на фальшборт. Ветер заворачивал его белую бороду на плечо. Но старик не обращал на нее внимания. «Здравствуй, Нестор Алексеевич!» — поприветствовал товарища грач, поднимая руку. «Здорово, водоливы!» — кивнул матросом. «Здравствуй ты, Иван Семенович! Как жив-здоров!» — сдержанно улыбался шкипер. «Ты, значит, нас потащишь!» «Доброго здоровья, Нестор Алексеевич!» Белов вышел из рубки, застегивая черную форменную шинель. «Готовы!» «Все, задраились!» Шкипер отвернулся спиной к ветру, раскуривая небольшую трубочку. Белов мысленно проверял готовность буксира к непростой работе. Вглядывался в холодные дали Енисея, откуда продолжал давить ледяной ветер за полярья. «Пойдем, однако!» «Пойдем!» — тряхнул бородой старый шкипер. Выбрали якоря, и полярный, нещадно коптя небо, с натугой развернул тяжелый, будто приросший ко дну углевоз. Потянул вниз по течению. Машину пустили почти на полные обороты, а шли совсем не быстро. Начиналась серьезная работа. Грач ушел вниз послушать, как пыхтит. Белов с боцманом и старпомом были в рубке. Несмотря на ранний час, никто не спал. Старпом, отстоявший свою вахту, попивал чай и время от времени сдерживал зевки. Всем было интересно, как поведет себя буксир под такой нагрузкой не без тревоги ждали широкого леонтьевского плеса. «Ты, Фролыч, даже в океане ходил, а я никогда ниже дудинки не спускался». Егор хмуро почти грозно глядел вперед, будто не вертикальным форштевнем, а сам своей грудью резал сейчас мутную енисейскую воду. «Здесь на низах работа тоже не хухры-мухры», — спокойно ответил Старпом. Еще до Леонтьевского встречный северо-восток разогнал хорошую волну. Тяжелый лихтер, принимая тупым широким носом удары, дергал, временами ощутимо осаживал полярный назад. Буксировочный трос был отпущен уже на двести метров. Белов выходил посмотреть. Норилка временами скрывалась из глаз. Одни надстройки торчали, волны перекатывали через ее низкую палубу. Или так только казалось, издали хорошо не было видно. На лихтере все было спокойно. Из трубы кухни срывались белые клочья дыма. Грач поднялся в рубку, вытирая замасленные руки грязной тряпкой. — Чего ждешь, Сансаныч, когда корм у тебя оторвет? Старый механик смотрел строго. — Ага, Иван Семенович, сейчас сделаем. Капитан напряженно слушал, как ведет себя судно. И грач, и Фролыч считали, что надо еще отпустить буксирный трос. Белов инстинктивно сомневался. Ему казалось, на длинном трассу лихтер станет неуправляемым. «Ну давай, Егор, метров пятьдесят еще отпускайте, мало-помалу». Егор надел шапку, схватил килогрейку и исчез за дверью. Матрос Климов, подняв воротник бушлата, сидел на корме и глядел на серые буруны от винта, на зайчиков-беличков, скачущих по вершинам ледяных волн. И, наверное, вспоминал свои ласковые вологодские озера. Задумался, куриво погасло между пальцев. Может, и своих кого вспомнил. Никто не знал, есть ли у матроса близкие люди. Только виновато улыбался Климов на такие вопросы. Вдвоем с Егором ставили трос. Лихтер отдалился так, что его совсем стало не видно за волнами. Трос повис и весь ушел под воду. В рубки добавили тяги, машина запыхтела и Полярный снова повел в полную силу. Трос поднабился, натянулся, весь из воды так и не вышел, но толкать стало меньше. Трос брал рывки на себя. Грач успокоился, раскурил свою цигарку. «Уж и не помню, когда в первый раз сюда ходил. Кажись, сто лет назад». Главный механик разглядывал тундру и хмурое небо сквозь мутное отбрызг окно. Целую флотилию рыбаков брали на гак от самого Енисейска и по заливу развозили. Каждый на свои пески направлялся и там ловил. Купцы всем командовали. Осенью мы их обратно собирали. Грач сделал значительную паузу, покуривая. Рыбы много тогда ловили. А готовили и сравнивать нельзя, что теперь. Балыки красивые солили, коптили по старинным рецептам. Так-то висели на рынке. — Ты уж расскажешь, Иван Семенович, — добродушно улыбнулся старпом. — Раньше-то, видно, и девки в два раза толще были. Пойду посплю мало-мало. — Про девок не помню, — продолжал свою линию грач. А царь-батюшка о людях заботился. Купцы двумя пароходами на пески завозили. И драли в три втридорога с этих артелей. На низа завезут плати, обратно опять плати. «А правительство царско возьми и поставь еще два парохода казенных на это дело». В раз цены упали, и рыбка на рынке намного дешевле стала. Я хорошо помню. Народ тогда весело жил. Егор слышал эти истории. Им навстречу приближалась точка какого-то судна. Зоркие глаза боцмана давно ее заметили, но Егор стоял за штурвалом и помалкивал. Вскоре увидел и Белов. «Большой кто-то идет» бинокля на полярном не было и сансаныч прикрываясь рукой от солнца пытался понять кто же это силуэт был незнакомый иностранец должно быть первый в этом году а чего один если иностранец они обычно с ледоколом идут кучей грач тоже присматривался но хорошо не видел теплоход корпусом идет заключил белов вскоре судно приблизилось Это был большой морской сухогруз Темза под английским флагом. Капитаны гудками поприветствовали друг друга. Нина Степановна открыла дверь рубки. «Есть, думаете, Остыло все!» Ветер задрал челку и обнажил некрасивый рваный шрам. «Идем, идем!» — заторопился Иван Семенович. «Идем, мама, не ругайся!» К обеду ветер стих. Енисей сделался почти гладким. Они шли правым таймырским берегом. Насколько хватало глаз, тянулась чуть всхолмленная, покрытая мхом тундра. Только вдоль воды и по болотистым лощинкам росли невысокие густые кустарники и вника. Берега стали плоскими, небо вокруг сильно добавилось, и природа стала суровее. Временами среди пустынного безлюдья возникало неприкаянное, продуваемое всеми ветрами жилье. Фактории, рыбартели, два домика, три лодки на берегу, сети. Наконец, из-за поворота показался большой поселок Усть-Порт. Он выглядел как небольшой городок и очень отличался от других енисейских селений. В 1916 году его начал строить норвежский предприниматель и друг знаменитого Фритьефа Нансена, директор Международного акционерного общества «Сибирская компания» Йонас Лид. Глубоководный порт, ремонтные мастерские, запасы угля для пароходов. Грузы здесь должны были переваливаться с речных судов на морские. Лид назвал это место Усть-Енисейском, что было логично. Но название почему-то не прижилось, а закрепилось другое — Усть-Порт. Строил норвежец основательно. Так проект Усть-Енисейского порта выполнил инженер путей сообщения Александр Михайлович Вихман. Автор проекта Одесского морского порта. Начальная перевалочная мощность должна была составить 300 тысяч тонн в год. Для лучшей окупаемости вместе с портом строился и самый современный по тем временам рыбоконсервный завод. Оборудование для него Йонас Слит покупал в Норвегии. Служило оно исправно. Здесь выпускалась лучшая продукция по всему Енисею. Это знали все капитаны. В 20-е годы с приходом советской власти завод был национализирован, а строительство порта и перевалочной базы брошено. Усть-порт стал местом ссылки. Сначала вольных рабочих завода заменили труд переселенцами, то есть раскулаченными крестьянами, а затем спецпоселенцами, депортированными немцами по Волжья, калмыками, прибалтами и другими виноватыми перед советской властью народами. Подошли поставили лихтер к широкому пирсу. Заводские цеха располагались в нескольких непривычных для этих мест двухэтажных каменных домах под добротными крышами. Просторные деревянные склады, разделочные цеха, транспортировочные механизмы, оборудованные погрузочные площадки, заводские строения занимали третьюсть порта. Было и жилье, два больших каменных общежития и с полсотни бедных домиков, построенных позже своими силами. Если бы не дымящая высокая труба кочегарки, усть-порт казался бы заброшенным. Людей на улицах не было, только чумазые и не сильно чесанные ребятишки собирались к персу. Кто в телогрейке до земли, кто в галошах сорок пятого размера, они напоминали беспризорников. «Вон вход в мерзлотник!» Кочегар Йонас в поту и грязной робе выбрался из жаркой кочегарки. Вместе с Павелосом они, не отрываясь, рассматривали знакомые места. «Тут мерзлотник большой, на пятьсот тонн!» Сознанием дела объяснял грач. «Возле завода сыльные хорошо жили!» Йонас с удивлением посмотрел на грача. Глаза загорелись что-то сказать, но он сдержался. Посмотрел на поселок и снова спустился в кочегарку. Загремел лопатой. «Вы что же, отбывали здесь?» — спросил грач Повелоса. «Мы на другой стороне залива, в Дорофеевском». У Повелоса было рябоватое, попорченное оспой лицо. Борода росла плохо, клочками, но черты лица были приятные. Ребятишки на пирсе боролись, бегали на перегонки с собаками. По берегу, прямо по песку, два оленя тянули легкие санки, в которых сидел сухой маленький Эвенг. Не слезая с санок, задрал плоское лицо на мужиков и крикнул слабым голосом. "Здолово, ребята! Ульта есть?» И всплеснул двумя руками, как будто от радости. «Чего он?» — не понял Егор. «Ульта... спирт по-ихнему», — пояснил грач. «Тебя как зовут? Петька? Васька? Ага-ага!» Радостно кивал и венкой, все махал рукой, будто предлагал спуститься. «Васька я! здолово, Ульта спилт давай!» Облезлые линялые олени с растущими покрытыми шерстью рогами стояли безразличные и устало замерев. За мужиком в санках лежали два больших дароватых мешка с рыбой. Головы и хвосты торчали из прорех. «Лыба есть!» — похлопал Васька по мешкам. «Спилт есть?» «Рыбу-то покажь!» покаж сказал грач, небрежно отворачиваясь. «Кто он по национальности?» — рассматривал рыбака Егор. «Да Бог их разберет!» Тут на таймыре две национальности — саха и зэка. Грач добродушно рассмеялся. Васька тем временем неторопливо слез с нарт, развязал мешок и, взяв за углы, вывалил на песок. Потом то же самое проделал с другим мешком. — Таймисок! Омуль есть! три литла ульта давай! Бели все! На заводе нет лыбасясь! Не ловят! — Три литра спирта ему, — передразнил грач. Поднял голову на поселок, нахмурился солидно. Пару дней простоим, однако. Пойду Степановне скажу. «Эй!» Васька с небольшим таймением в руках подсеменил на кривых ногах к самому борту. «Один путылка давай! Все бели! Все такой китлый!» Берта в черной телогрейке и нарядном светленьком платочке спустилась по трапу. Встала на развилке, думая, куда идти. Потом матрос Климов подошел к кучке местных мужиков, сидящих на бревнах. Поздоровался со всеми за руку. Стал закуривать. Мужики были ссыльные. Он тоже. Был уже поздний вечер. Егор с Повелосом сходили в поселок, поужинали свежей жареной рыбой и теперь сидели на корме. Разговаривали. Молчаливый Йонас вышел ненадолго из кубрика, покурил, не участвуя в разговоре, и также молча ушел. У него было необычное лицо, как у актера иностранного кино, только разбитый и криво сросшийся нос портил дело. «Сколько ему лет?» — спросил Егор, когда Йонас закрыл за собой дверь. «Двадцать четыре», — ответил Повелос, подумав. «Угу», — поддакнул Егор, возвращаясь к разговору. «И что, привезли вас в Дорофеевский?» «Ну да, август был, тепло, в тундре ягоды полно. Домой рыбу не разрешали брать, а на неводе можно было есть сколько хочешь. Мы обрадовались, до этого почти год в колхозе работали». Там очень плохо кормили. Ты говоришь, вас много было? И что, все литовцы? Нет, почему? Вот иши, русские, финны. На барже везли. Послушаешь, как разговаривают, ничего не понятно. Столько разных языков. А между собой все по-русски. Все научились. Нас почти четыреста человек привезли. Павелос помолчал, вспоминая. Головой качнул, будто не веря самому себе. Ну и потом что... Сначала у костров на ветках спали. Нам обещали палатки и печки. Потом стало холодно. Палаток не привезли, и нам разрешили отремонтировать бревенчатый барак. В нем и жили. Тесно было. Нары сплошные в три яруса. На верхних только лежать можно было. Он замолчал, достал махорку. Это все можно было пережить. Но в сентябре встал лед. И нам сказали, что работы больше нет. В колхозе не было зимних сетей. Создали одну бригаду и все. Триста человек остались без продуктовых карточек, то есть без хлеба. Нам не к кому было обратиться. Комендант поселка отвечал только за то, чтобы мы оттуда не убежали. Пригодир все время ходил пьяный. Павел задумался, потом поднял глаза на Егора. Мы не знали, что такое полярная зима, а она начиналась. Не понимали, что надо будет так жить еще девять месяцев до весны. Мы просто не верили, что так могут поступить с людьми. Люди начали умирать, а мы все ждали, что про нас вспомнят». «Почему рыбу не ловили?» — недоверчиво спросил Егор. «Бригада ловила, но мало. И все сдавали. Ее солили и отправляли куда-то. Один парень положил за пазуху несколько небольших рыбок для своей семьи, и его арестовали. Приезжал суд, было показательное заседание». Нас всех согнали, но судья запретил задавать вопросы. Парня осудили на три года и забрали в лагерь, в Норильск. Его мать и младшие братья очень плакали по нему. А он выжил, потому что в лагере кормили, а они здесь до Нового года не дожили. Павелос докурил самокрутку и бросил за борт. Нас было трое. Мать, мой брат Витас и я. Мне шестнадцать, брату семнадцать. Мать продала все, что было. Платье, сережки и обручальное кольцо. Потом мы только побирались у тех, у кого была работа, и у раскулаченных, которых сослали давно. Они были русские в основном. Кто-то из них помогал, кто-то нет. Всем они не могли помочь, нас было слишком много. В бараке умирали каждый день. Сначала дети, потом старики. Люди от голода умирают тихо. «И что ты делал?» Видно было, что Егор с трудом во все это верит. «Мы с братом и с мамой искали то, что люди выбрасывали. Хорошо, если это были головы и кишки или не очень протухшая рыба. Мама варила это долго. Перед Новым годом мы с Йонасом нашли муку. В мешке немного было, может, два килограмма. Пошли в барак, и нас увидел комендант. Мы не воровали, мука была мокрая и замерзшая». Мешок лежал на улице возле пекарни, но опять был показательный суд. Нас человек десять набралось таких преступников. Отправили в Норильск, а там сразу положили в лагерную больницу. Мы еле ходили, там нас выкормили. Павелос отвернулся на тихую гладь Енисея. Солнце мягко скользило и переливалось по поверхности. Рыбки всплескивались. Скрипела паровая лебедка, вытягивая уголь из трюма лихтера. На камбузе Нина Степановна разговаривала негромко с Бертой. Иногда женщины смеялись. «Мама умерла первая. Вскоре после того, как меня увезли. Потом весной уже брат». Повелос замолчал, глядя за борт. Достал махорку, но закуривать не стал. «Семь лет прошло, а я все не могу поверить». «Кажется, что они где-то живы. Не могут же люди просто так погибнуть? Просто так?» Он еще помолчал. «Мой брат превратился в скелет. Никого не узнавал и ел прямо на помойке. Не варил ничего. В мае поменялось начальство. Новый комендант разрешил кормить в долг. Стали выдавать по 300 граммов хлеба. Баланду варили из соленой белухи. Но народу к весне мало осталось. Там были хорошие люди». Повелос поднял глаза на Егора. «Ты, Йонаса, не спрашивай об этом. У него мама по дороге на барже еще умерла. Он старше остался в семье. Он всех кормил. Но когда нас с ним увезли в Норильск...» Повелос заговорил совсем тихо. «У него бабушка, дед и сестренки-близняшки остались. Они все там на фактории похоронены. Пятилетние девочки были. Гедри и Агне. «Их всех очень любили!» Повела замер на последней фразе, глядя себе под ноги. Потом поднялся и, не оборачиваясь на Егора, пошел на берег. Егор еще долго сидел и смотрел вниз по реке, туда, где почти у самого Карского моря точкой на карте существовал поселок Дорофеевский. Он никогда там не был, но всегда мечтал. Об этих местах рассказывали как о райских для рыбалки и охоты. Он хорошо знал, что такое несытая жизнь, видовал и бессердечных людей, но представить себе, что люди не помогали друг другу, старикам и маленьким девочкам, не мог. Он не верил по велосу. Люди так не могут. Егор очнулся, встал и пошел в кубрик, откуда звучало радио, и слышались голоса. Выгружались двое суток, потом снова зацепили лихтер и пошли вниз. Вскоре на первой же бригаде из трех ветхих балков увидели мужика. Он стоял у лодки и двумя руками приподнимал за хвост здорового сетра. Поднять его целиком он не мог. — Ну как же я к тебе подойду, милый ты мой? — причитал грач, высовываясь в окно. — Килограмм сорок в зверюге, не меньше. Начались места и гор. Самая рыба здесь. Фактории и рыбацкие бригады следовали через каждые пять-десять километров. Иногда попадались поселки побольше. «Здесь прибалты в основном», объяснял грач Егору, стоявшему за штурвалом. «Совхоз родина. Тут у них один дед сумасшедший жил. Ходит и всем правду матку хлещет. И начальству, и НКВДшникам прямо в глаза. Ироды, и людоеды. Бога на них призывал к страшному суду. А что сделаешь, псих? Седой, волосы длинные, борода. посой до самых морозов ходил». А говорил складно, вроде как и не сумасшедший. Да и глаза, нет-нет, да и посмотрит так хитро. Я его видел. Литовцы, — Егор вспоминал свой разговор с Павелосом. — Да кто их знает, прибалты, да и все. У них даже язык разный, — не согласился Егор. — Ну и хрен с ними. Забрали этого деда сумасшедшего, увезли. А за что их сослали? Грач прихлебнул чай, — Сделал было умный вид, чтобы ответить, но потом расслабился и равнодушно произнес. Было значит за что, сам подумай. За просто так разве потащит в такую даль? Так их вон сколько. Старухи, дети. Они тоже что-то сделали. Егор глядел, ершисто. Ты, Егор, доколякаешься. Больно башковитый я смотрю. Тебе они что? Рулить мешают? То дело советской власти. «Пусть думают, куда этих прибалтов и чего они там натворили!» Егор молчал. «Это тебе наши кочегары мозги засрали?» «Ничего не засрали», — возмутился боцман. «Вас, Иван Семенович, как что-нибудь серьезное спросишь, вы сразу...» «Что сразу?» — нахмурился грач. «Да ничего. Я вас спросил, что сделали маленькие дети советской власти». «Ну это надо!» — возмутился старый механик. «Я откуда знаю?» «Я те что, райком? Ты что пристал? А если вас вот так же? Ни за что выселят. Мне тоже нельзя будет спросить. Вдруг мне захочется за вас заступиться?» «Я старый. Куда меня выселят?» Грач замолчал, глядя на Енисей. «Ты, Егор, тут аккуратнее. Пески впереди. Скоро надо будет налево перебивать, а потом уже направо, к поселку. Пойду старпома разбужу, скоро его вахта». «Да я и сам, Иван Семенович, знаки же береговые стоят», — попросил Егор. Но механик, нахлобучив ушанку, уже вышел из рубки. Егор включил радио. Померанцев починил и рацию, и радио. Повертел ручку настройки. Иностранные станции зашипели, заголосили. Потом маяк заговорил по-русски. «Израиль подписал временное перемирие с Сирией. Началось строительство киевского метро». Пройдены первые метры проходки. Состоялся митинг. На Украине готовится к сбору озимой пшеницы. Огромная страна, — думал Боцман, разглядывая грязную снежную пробку небольшой тундровой речки, по которой бегал грязный же еще белый песец. Гуси летали, утки, солнце не заходило. Боцман улыбался чему-то, чему и сам не знал, но приятному. Жизнь перед ним открывалась громадная и интересная. Такая же, какой громадной была его прекрасная родина. Года через два-три денег поднакоплю и поеду в отпуск в Москву. На метро покатаюсь. Началась небыстрая, зависящая от команды полярного работа. Подводили лихтер к поселку, ставили на разгрузку. Иногда сами выгружали. За что шла доплата к окладу, но чаще отсыпались, ходили в магазин, если он был, в пекарню. Везде было полно девчат, белокурых в основном. Потом шли к другому поселку или колхозу и опять ставили лихтер под разгрузку. Погода баловала, было ветрено, солнечно и тепло. Только пару раз поштормило не сильно. Наступало лето, рыбы везде было много, и стоила она копейки. За рубкой полярного, обернутые марлей от мух, вялились большие куски осетров, десяток метровых стерлидей истекали жиром. Нина Степановна котлеты вертела, жарила, парила, отъедались в волю. К середине июля пришли в сопочную коргу. Это был последний пункт. Лихтер остался разгружаться, а полярные, прихватив на гак тупорылую боржонку с полусотней тонн угля и две большие местные лодки, Отправился к речке Тундровая, на другую сторону мелкого и просторного для штормов Енисейского залива. Шли ходка. Вода была чище, чем в Енисее, светло-зеленая, бурун за кормой белый. Вокруг вполне морские уже пространства волновались. Воздух был плотный и по-заполярному холодный. Дул не сильно северо-восток, как раз в бок буксиру, покачивало изрядно. Волны и на палубу доставали. Небольшие льдины и бревна болтались по всей акватории. — Хорошо, бежим! — Белов даже обернулся, чтобы убедиться, что сзади нет лихтера. — Сейчас еще лодки сбросим, а, Семенович? Хорош у нас буксерчик. Да как не хорош? Машина ровненько, легко поет, прямо барышня с пальчиками. Грачу самому понравилось свое сравнение. Он повернулся к капитану. — У немцев в Дорофеевском рыбы хорошие возьмем. Там совхоз Карла Маркса, а мы с Гюнтером Кунаки. Немцы лучше всех рыбу солят. Я раньше думал, они, мол, с Волги, и поэтому с рыбой так. А как-то разговорились с Гюнтером, а он смеется. Мы, говорит, в заволжских степях жили. Самые лапотные крестьяне. У нас даже плавать не все умеют». Белов внимательно присматривался к чему-то впереди. Руку на машинный телеграф положил, как будто раздумывал. «Потянуть? Нет» но вот перекинул сначала на малый и тут же на стоп и подумав секунду на задний ход сам быстро выкручивал штурвал что такое иван семенович сполз с высокого стула и щурясь сунулся к самому окну мель или торос такой капитан напряженно глядел вперед грач вышел из рубки рукой прикрылся от солнца льдина сансаныч морская не дай бог в такую влететь речки Тундровая добрались без приключений. Подходили на самом малом. На носу и по правому борту работал слотом матрос Климов. Резко забрасывал гирьку вперед по ходу судна. Тонкий, размеченный сажениями и полсажениями линь быстро уходил в глубину. Четыре, кричал Климов, обернувшись к рубке. Это означало, что под корпусом восемь метров. Старпом вел буксир по едва заметной струе, которую давала втекающая в залив Тундровая. Когда до берега осталось метров триста, Климов выкрикнул «Три!» Белов застопорил машину и вышел из рубки. «Отдавай, правый!» — махнул Боцману. Загремела цепь. Подработали, растянулись, чтоб не гоняло на якорях, стали спускать шлюпку. Белов, не вмешиваясь, наблюдал за работой команды. Когда стали разворачивать шлюп балки за борт, одну заело. Егор пытался свернуть силой, но Климов с неожиданной ловкостью для его широкой и словно костяной спины нырнул под шлюпку, что-то там освободил и легко довернул балку. Егор с Сашкой травили помаленьку. Шлюпка медленно опускалась с невысокого борта. Грач пришел с потертой кирзовой сумкой, в которой что-то лежало, и с пустыми мешками под мышкой. Сели в шлюпку. Она была еще родная, морская, с длинными, хорошо сбалансированными веслами. Уверенно держалась на волне. Климов легко наваливался на свое весло, улыбался. Егор сидел на соседнем, поглядывал на приближающийся берег.